При этом Флинт вовсю убеждал их, что чувствует себя прекрасно. И в походе держался наравне с другими, не отставал. «Ну мы готовы!» — прокричал Тасс. Пронзительный голосок породил в тумане странноватое эхо, и Кендер явственно ощутил, что потревожил нечто. «Извиняюсь», — добавил он опасливо. «Вот это да, Флинт. Совсем как в храме, а?» «Заткнись и пошли!» — огрызнулся гном. Сильва разожгла факел. После темноты его пламя показалось ослепительно ярким. «Нам будет нужен свет», — объяснила она, прежде чем кто-либо успел возразить. «Страшиться нечего. Долина, в которой мы находимся, заперта и запечатана. Когда-то отсюда было два выхода. Один вел в земли людей к поселению рыцарей, а другой в страну людоедов. Оба завалила при катаклизме. Я же провела вас путем, известным лишь мне». «И твоему народу», — напомнила Варана. «Да, моему народу», — сказала Сильвара, и Варана удивила ее внезапная бледность. «Куда ты ведешь нас?» — настаивала Варана? «Скоро увидите. Мы будем там через какой-нибудь час». Спутники переглянулись, потом уставились на Варану. «Что бы вам подумалось ей?» «Что смотрите?» — спросила она сердито. «Можете что-нибудь предложить? Остаться здесь в тумане?» «Я не предам вас», — в отчаянии прошептала Сильвара. «Ну, пожалуйста, не отказывайте мне в доверии». «Ладно, веди», — устало выговорила Варана. «Веди». Туман, казалось, загустился еще больше. Факел Сильвары с трудом разгонял тьму. Ни у кого уже не было ни малейшего понятия о направлении. Ничто вокруг не менялось. Они шли сквозь высокую траву, деревьев нельзя было различить. Иногда из тьмы вырастали гигантские валуны, но больше ничего не было видно. Ни птиц, ни ночных зверюшек. И всеми мало-помалу овладевало знакомое ощущение необходимости спешки, заставлявшее прибавлять шагу. Сильвара остановилась внезапно, безо всякого предупреждения. «Пришли», — сказала она и высоко подняла факел. Туман озарился. Сперва глазам спутников представо лишь нечто неопределенное, смутно маячившее в тумане. Никто не мог понять, что же это такое. Сильвара двинулась вперед, и они последовали за ней, снидаемые любопытством и страхом. Потом ночную тишину нарушило бульканье. Казалось, где-то поблизости закипал гигантский котел. Туман же сделался еще плотнее, а в воздухе повеяло влажным душным теплом. «Горячие источники», — первым сообразил Террас. «Ну, конечно. Так вот откуда постоянный туман». «А там что за темная тень?» «Мост на ту сторону», — сказала Сильвара и осветила факелом каменную кладку, блестевшую от сырости. Под мостом, испуская парк, выкатали во тьме горячие источники. «И мы должны пересечь это!» — Флинт с ужасом смотрел в черный кипяток. «Пересечь это!» «Это входной мост», — отвечала Сильвара. «Так его называют». Гном только сдавленно застонал. Входной мост изгибался над водами длинной мраморной аркой, По сторонам его, рельефные изваянные в камне неподвижно шагали вперед целые колонны рыцарей в латах. Высокий пролет моста уходил куда-то в туман. И он был древен, до того древен, что Флинт, благоговейно ощупавший каменную резьбу, так и не понял, кто же ее сработал. Ни гномы, ни люди, ни эльфы, не... Ни... Кто мог выстроить подобное чудо? И тут он заметил, что у моста не было перил, лишь крутой, гладкий каменный пролет, мокрый и скользкий от горячего пара. «Мы не сможем перейти», — дрожащим голосом проговорила Варана. «Мы в ловушке». «Мы перейдем», — сказала Сильвара, — «ибо мы призваны». «Призваны? Кем? Куда?» «Подождите», — велела Сильвара. И они стали ждать. Ничего другого им попросту не оставалось. Но как ни вертели они головами, вокруг не было ничего, кроме тумана и булькающей-плещущей воды. «Пора взойти с Алинари», — вдруг сказала Сильвара. И, размахнувшись, забросила свой факел далеко в воду. Тьма сомкнулась над ними. Друзья поневоле прижались друг к другу. Сильвара же, казалось, исчезла вместе со светом. Гилтонос стал звать ее, но она не откликнулась. И вот туман обернулся мерцающей серебряной пылью. Его мягкое свечение обрисовало темный силуэт, Сильвару стоявшую у входа на мост. Она смотрела в небо. Вот она медленно подняла руки, и туман разошелся. Сделалась видна серебряная луна. Полный диск ее ярко сиял среди звезд. Сильвара произнесла несколько странных, таинственных слов, и лунный свет облил ее живым серебром. Засеребрились волны, кипевшие под мостом. Ожили колонны мраморных рыцарей, вечно шагавших через поток. Но не эта внезапно открывшаяся красота заставила спутников дрожащими руками ухватиться друг за дружку. Не отблески луны на воде вынудили Флинта помянуть имя Реоркса в самой прочувствованной молитве из всех, какие он когда-либо произносил, а Варану прижаться головой к плечу брата, Слезы застилали ее глаза, и Гилтон скрепко обнял сестру, испытывая разом ужас и благоговейный восторг. Ибо прямо перед ними, сверкая лунным серебром, возвышалась фигура драконицы, изваянная из целой горы. «Где мы?» — невольно понизил голос, спросила Лорана. «Что это за место?» «Пересеките входной мост», — столь же тихо отвечала Сильвара, «и вы окажетесь у изваяния серебряной драконицы, стерегущей усыпальницу Хумы, Соломнийского рыцаря».